Проклятых названий годов хоть тебе не выговорю. Ну, году комиссару тогдашнему ледачему дан был приказ выбрать из казаков такого, который был бы посмешленнее всех. О! Это о, голова, произнес, поднявший палец вверх. Посмешленнее всех! В проводники к царице. Я тогда.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 сказал Винокур, которого щеки в продолжении всего этого разговора беспрерывно заряжались дымом, как осадная пушка, и губы, оставив коротенькую люльку, выбросили целый облачный фонтан. такого человека не худо на всякий случай привинницы держать, а еще лучше повесить на верхушке дуба вместо паникодила. Такая острота показалась не совсем глупой Винокуру,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 Десятки приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть и дружно разинутых ртов своих. Перед ними стояла своя свояченица. Изумленная не менее их, она, однако ж, немного очнулась и сделала движение, чтобы подойти к ним. «Стой!» — закричал диким голосом голова и захлопнул за ней дверь. «Господа!» — Это сатана! — продолжал он. — Огня! Живей огня! Не пожалею казенной хаты! Зажигай ее! Зажигай! Чтобы и костей чертовых не осталось на земле! Свояченица в ужасе кричала, слыша за дверью грозное определение.